Глава 17. Лесная страна чудес. Мы увидели круглое помещение, образованное со всех сторон древесными стволами и накрытое потолком из листвы. Деревья в центре были каким-то образом убраны, потому что большой пень красного дерева использовался в качестве стола, и его прекрасно отполированная поверхность говорила, что это было живое дерево, когда его спилили. В разных местах помещения стояли также пни, стулья, одна или две скамьи и диван. И все это очень искусно изготовлено из полированного красного дерева. Но не это было главным чудом этого места. Стены были убраны вьющимися лианами, грациозными гирляндами, свисающими сверху. Но все это было творением человека, а не природы. Все сделано из розового золота. Украшения разбросанные по всему месту, основания мебели, висячие лампы, все из золота, и никогда я не видел более искусного конструирования и выполнения. Каждый лист в этой золотой беседке точно повторял природу, жилки и стебельки настолько совершенны, что вызывают восхищение. Не просто огромное количество золота здесь использовано, на работу должны были уйти годы. От Чарн? Потрясённо воскликнула Илала, как только пришла в себя от удивления. Ты нарушил закон. Это правда? Спокойно ответил изготовитель стрел. Почему ты это сделал? Спросила она. Желтый металл прекрасен, сказал он, любящим взглядом окидывая свою золотую беседку. Он мягкий, ему легко придать любую форму. Много лет назад, когда я начал собирать металл для стрел и копий, Я нашел в горах много запретного золота. Оно обратилось ко мне, попросило взять и любить. Я не смог отказать. Я принес его сюда, где его не увидит ни один белый человек, и даже твой отец не сможет прийти и обвинить меня в преступлении. Моя принцесса, ты и твои друзья первыми узнаете мою тайну. И мне не угрожает опасность, потому что ты сама нарушаешь закон и бросаешь вызов своему отцу. Каким образом? спросила Илала. «Ты ищешь булыжники, которые запретны для нашего народа, и ты подружилась с белыми, которые уже много столетий прокляты». Илала немного помолчала. Потом смело сказала. «Тчарн, эти законы несправедливы. Я нарушу их, потому что это законы моего отца, а не мои. Когда я буду править нашим народом, я издам новые законы, более справедливые, и тогда я прощу тебя за работу с золотом». «О, Илала!» — воскликнул Мойт. «Как ты можешь править этими индейцами, если ты пообещала поехать со мной и стать моей королевой?» Она словно в замешательстве провела рукой по глазам и улыбнулась своему любимому. «Трудно забыть», — сказала она, «если привык к этому всю жизнь. Да, я поеду с тобой и никогда не буду править моим народом. Ты ошибаешься, моя принцесса», — живо возразил гном. Что для тебя земля белого человека? Ты будешь править нами и очень скоро. Нет, мой друг, ответила она. Движущийся дом унесет меня с моим белым вождем, и в новой земле я помогу ему править его народом. Изготовитель стрел посмотрел на нее с мечтательным пророческим выражением на морщинистом лице. Человек знает мало, сказал он, но змей мудрости знает много. В моем лесу. Живет змей, и он раскрыл мне много тайн будущих дней. Скоро ты станешь королевой Текла, и белый вождь будет твоим рабом. Я вижу, что ты правишь мудро и справедливо, как обещала, но поддержишь традиции своего народа. Ты никогда не покинешь страну сан моя Илала». Она весело рассмеялась. «Значит, ты пророк, мой брат?» — спросила она. Гном вздрогнул, словно неожиданно проснувшись. И из его взгляда исчезло мечтательное задумчивое выражение. «Иногда ко мне приходит видение», — сказал он. «Не знаю, как и почему, но я всегда вижу правду». Дункан Мойт не понимал этот диалог, который проходил на туземном языке. Он с видом опытного работника осматривал результаты деятельности индейского кузнеца по золоту. Но тут его внимание привлекли встревоженная внешность и многозначительные взгляды которыми обменялись Нукс и Брионе, и он попросил у нас объяснения. Принцесса ответила уклончиво, сказав, что гном просил прощения за нарушение закона и использование для украшения запретного золота. Я повернулся к Тчарну и снова попросил, «Покажи нам булыжники». Тот достал из-под скамьи плетеную из тростника корзину и высыпал ее содержимое на большой стол. Мы увидели груду камней, и их наружность — вначале разочаровало меня. Камни разной формы и размеров, и их поверхность напоминает матовое стекло. В полутьме беседки и рядом с великолепными золотыми украшениями булыжники казались неинтересными. Но Моид с восторженными восклицаниями устремился к сокровищу и стал внимательно его разглядывать. Немец или гном откололи частичку у нескольких камней, и здесь стало видно ослепительное сияние алмазов. — Они великолепны! — воскликнул изобретатель. — Никогда не видел алмазов такого качества и размера! Я мысленно сравнил их с теми камнями, которые мы нашли в свертке коры из кармана мертвеца, и решил, что эти камни намного их превосходят. Гном открыл золотой шкаф и достал из него еще три алмаза. Эти были обточены, отшлифованы. И они стали поразительно прекрасны. Я уверен, что Тчарн не использовал обычный метод отделки алмазов. Скорее всего, он не знает, как высоко в цивилизованных нациях ценят эти куски чистого углерода. Удивительно, что он интуитивно нашел единственную возможность продемонстрировать красоту камней. «Ты отдашь их мне, брат?» — спросила принцесса. Вместо ответа он собрал все камни в корзину и отдал ей. Она повернулась и с приятной улыбкой протянула их Мой Наконец, сказал я со вздохом облегчения, мы достигли цели нашей поездки. Наконец, добавил Дункан, у меня будет достаточно денег, чтобы получить патенты и дать мою машину миру во всем ее совершенстве. Но сначала мы должны выбраться отсюда мастер Сэм. Серьезно, сказал Бри. Это верно, ответил я. Надеюсь, у нас больше нет причин оставаться, и мы без затруднений пересечем линии врагов. Мы пересказали изготовителю стрел часть наших приключений и сказали, что Наликнат нат хочет нас погубить. Закончив, я спросил. «Можешь посоветовать нам, как лучше добраться до нашего корабля, не встретив воинов-короля?» Он серьезно обдумал проблему и спросил. «Может ли ваша машина идти по воде океана?» Я повторил вопрос Мойту. «Да», — ответил он если вода спокойная. «Тогда вам лучше направиться на восток, пока не доберетесь до берега Атлантики», сказал Т'Чарн. «Племена на юго-востоке не будут вам мешать, если с вами будут принцессы Илала и я. Добравшись до океана, вы по воде доплывете до реки и до вашего корабля». Совет был хорош, и мы сразу его приняли. Изготовитель стрел хлопнул в ладоши, и, к нашему удивлению, В беседку вошли три рослых туземца и поклонились ему. Он приказал им принести еду. Они повернулись и исчезли. «Кто эти люди?» — спросил я. «Это мои помощники. Они помогают мне готовить стрелы и копья», — ответил он. «Король дает мне трех человек. У них отрезан язык, чтобы они не могли рассказать о секретах моего мастерства». Это объяснило, почему он смог много времени уделить работе по золоту. Вскоре слуги вернулись с золотыми блюдами красивой формы, на полированной поверхности которых были выгравированы сцены жизни Сан-Блас. Нам дали свежее молоко, что-то вроде мамалыги, поджаренные с пряностями, ломти холодной баранины и несколько видов фруктов, включая мякоть кокосов. Сидя вокруг великолепного стола, способного соперничать со столом любого короля, мы торопливо, но очень вкусно поели и приготовились возвращаться к автомобилю. Думаю, маленький изготовитель «Стрел» согласился провести нас, потому что хотел проехаться в машине, и мы с радостью взяли его с собой. Он тихо сидел и внимательно наблюдал, как Дункан ведет машину по трудному проходу меж деревьев. Мы без всяких происшествий добрались до ровного места, повернули налево, увеличили скорость и быстро понеслись по уже знакомым равнинам в сторону моря. Насколько можно было... Мы шли вдоль края леса, потому что здесь, на плоскогорье, легче было пересекать многочисленные ручьи. Но вскоре после того, как миновали место, до которого добирались раньше, мы встретили вытекающую из леса большую реку. Тчарн сказал, что эта река дальше на север впадает в Атлантический океан. Однако в этой реке были опасные пороги, и мы решили, что безопасней продолжать движение по суше, чем доверяться предательскому течению. Вскоре мы начали проезжать кокосовые пальмы, и группа туземцев с удивлением смотрели на нас. Но мы не останавливались. Поверхность ровная, а чем меньше мы имеем дела с туземцами, тем лучше. На земле у океана много деревень, — сказал нам гном. Мы решили быстро проезжать мимо них, чтобы нас не остановили. Чарн согласился, что это разумно. От нас, конечно, потребуют объяснений, даже если эти племена не предупреждены посыльными на Ликнада и не получили приказ схватить нас, когда мы пояемся. Поэтому мы проносились мимо деревень на большой скорости и вызывали очень комичную реакцию. Мужчины, женщины, дети, даже собаки в страхе разбегались перед страшным чудовищем, и мы долго еще слышали их крики. Возможно, эти племена также же храбрые, как те, которые живут в северней, но не так холоднокровные и выдержаны. Неожиданно мы увидели океан. На берег был так крут, что нам пришлось дальше двигаться на север, пока мы не встретили небольшую реку, достаточно глубокую, чтобы мы могли добраться до океана. Здесь мы с большим сожалением попрощались с изготовителем стрел, и Дункан подарил ему несколько гаечных ключей и других инструментов, с которыми мог расстаться. Эти подарки доставили гному много радости, и я был так благодарен ему за помощь, что подарил свои серебряные часы И показал, как по стрелкам определять время. Он сразу понял, и я уверен, что этот подарок будет доставлять ему много радости. Конечно, это немного за алмазы, которые стоят целое состояние, но ведь для него они ничего не значат, хотя и нравились своей красотой. Изготовитель стрел наблюдал с берега, как мы спускаемся по течению. Вскоре наше внимание привлекли другие дела, и мы забыли о нем. Добравшись до океана, Мы смело погрузились в него, но вскоре мы обнаружили, что волны для нас слишком велики. Поболтавшись в этих волнах, мы выбрались на берег и с радостью видели, что в отлив берег песчаный и широкий. Большей удачи не могло быть, и мы на большой скорости двинулись по песку, решив извлечь из этой возможности как можно больше. Однако перед тем, как мы достигли северного леса, мы обнаружили, что король Наликнат предвидел, что мы можем попытаться уйти этим путем, и выслал против нас большой отряд. Воины толпой ждали нас, и нам нужно было выбирать, встретиться с ними или уходить в океан. Я предпочитал последнее, но у Дункана было напряженное и решительное лицо, и я видел, что он решил столкнуться с индейцами. Он увеличил скорость машины так, что мы буквально летели, и через мгновение... Мы столкнулись со строем индейцев, разбросав их по сторонам. Не из-за тяжести машины, она легкая, а из-за скорости. Те, кого мы не сбили, торопливо убегали с нашего пути. Через несколько секунд они все остались за нами, и мы смогли сбросить скорость. По пути мы миновали русло нескольких ручьев и обогнули несколько широких заливов и начали искать реку, в которую вошел наш поврежденный корабль. Зашли в один пролив, но он вел прямо в лес. Поэтому мы вышли из него, и в следующий раз нам повезло больше. Мы увидели лежащий на боку Гладис Ха, и поняли, что наше путешествие подошло к концу. И Лала говорила, что небольшие корабли иногда заходят в реку, чтобы покупать у индейцев шкуры и панцири черепах, но уже несколько месяцев никто не заходил. Сначала я подумал, что корабль покинут, на нем никого нет, но немного погодя, На корме появился дядя Набот и лихорадочно замахал красным носовым платком, а потом мы услышали приветственные крики.